Глава 9 С момента, как я попала в храм двенадцати, прошел ровно месяц. Вечно солнечный Мидаре накрыло пеленой дождя, которая не покинет эти места еще ближайшие пару месяцев, прежде чем солнце вновь раскинет свои лучи над этим краем. Влажность убивала меня. Я узнала, что у дождя есть десятки разновидностей именно в эту осень. На севере было всего три. Ливень, дождь, морось. В Мидаре было... Чего только не было. Разве что снизу вверх не капало. Моя нога непрестанно ныла, и я уже всерьез подумывала от нее избавиться раз и навсегда. Это было выше моих сил. Я чувствовала себя мухой, залипшей в меду, хотя больше всего подходило совершенно другое слово. Ощущение того, что я Словно белка в колесе, продолжая бесполезно топтаться на одном месте, не покидала меня. Время шло, но прогресса не было ни в чем. Я стала призраком в круге китары, бешеным придурком, с которым лучше не связываться в храме двенадцати. Пока я была полна энтузиазма относительно того, что, возможно, мне удастся наладить отношения с китарой, я решила поговорить с Рэбби относительно своих воспоминаний. Да, он приезжал к нам со своим отцом. Вы много играли вместе тогда. Все. А что еще? Откуда я знаю? Нашла, о чем беспокоиться. Раз он все равно не помнит. Что было, то прошло. На любые мои попытки узнать хоть что-то о том, что нас связывало с китарой, знает ли он что-то о том дне, когда произошел пожар? Я получала односложные или малоинформативные ответы, которые ровным счетом не проясняли ничего. А самое главное заключалось в том, что Рэби явно не желал говорить со мной об этом. И именно это казалось подозрительнее всего. Но, как я уже сказала, с этого разговора началось мое ежедневное топтание на месте. Я посещала все молитвы и тренировки в храме вместе с кругом двенадцати. Мы занимались вместе. Иногда разговаривали ни о чем и кое-как. Ела я за отдельным столом вместе с Рэбби. Все мои занятия по преодолению собственного страха перед огнем точно так же заканчивались по уже привычной схеме. Паническая атака, нехватка кислорода, обморок. Я точно дрессированная мышь исполняла одни и те же трюки изо дня в день, без какого-либо движения вперед. И все бы было ничего, но гребаный дождь убивал меня больше всего». «Может, погуляем?» Голос Рэбби раздался у порога в мою комнату. Подтянув колено здоровой ноги к груди, я сидела на подоконнике и рассматривала серый пейзаж зарождающихся сумерек. За окном монотонно накрапывал дождик из разновидности под номером 9. «Не хочу!» – буркнула я, опираясь лбом о стекло. «Так нельзя!» Начал было он привычную уже песню о том, что я как-то там не так себя веду. «Почему?» Посмотрела я на него. «Я ничего плохого не делаю». «Я не понимаю, что с тобой происходит». «Ничего. Ничего не происходит», — вздохнула я. «И эти дожди, как же они меня достали!» «И ты!» Вдруг разозлилась я. «Тоже достал». «Я?» От удивления брови Рэбби сами собой поползли вверх. «Да!» «Ты молчишь, хотя прекрасно знаешь, что кроме тебя мне больше не у кого спросить. И ты знаешь, что самое смешное? У меня такое ощущение, что я впервые в своей жизни держу траур». Тяжело вздохнула я. «Траур? По мечте!» Усмехнувшись, вновь уставилась в окно. «Чего?» «У тебя, может, ну, это?» Замялся Рэбби. «Лунные дни, что ли?» Поняв, что я никак не реагирую на его намеки, поинтересовался он. В наших с ним отношениях это не было смущающим вопросом. Именно он когда-то очень давно говорил со мной об этом. «Хочешь пирожных или чаю? «Ничего не хочу. Пойду прогуляюсь». Все же решила я, поднимаясь с насиженного места. Прошествовала мимо Рэбби, захватив свой халат. «Я все же заварю чай к твоему возвращению!» Донеслось мне вслед. Я не знала, чем в эти дни занимался мой круг, который таковым был лишь по недоразумению, но я не могла найти себе места. Тоска и уныние прочно обосновались у меня в сердце. Порой это казалось странным, но я совершенно не могла взять себя в руки. Дождь. Бесконечный дождь. Казалось, я настолько отчаялась, что готова была винить именно его в своих бедах. Идя по мокрым каменным дорожкам храма двенадцати, стараясь уйти как можно дальше от кого-то невидимого и неосязаемого, я обрела сама, не понимая куда. В воздухе стоял запах влажной листвы и земли. Пахло свежестью. Но это совершенно не радовало меня. Как я вышла на храмовую площадь, если даже не планировала этого, я так и не поняла. В это время дня она была совершенно пустынной. Занятия и молитвы давно закончились. Погода не располагала к прогулкам. Потому я оказалась совершенно одна перед величественным дворцом двенадцати парящих драконов. Мне захотелось подойти ближе. Будто что-то влекло меня к ступеням, ведущим в храм. Быть может, статуи хищников, что в сумерках казались по-особенному зловещими и мрачными. А может быть, просто хотелось занять себя хоть чем-то. Так почему бы не постоять рядом с теми, с кем, судя по последним событиям, мне никогда не встретиться лично? Я неспешно подошла к лестнице, ведущей в храм, и стала подниматься по скользким ступеням туда, где навеки замер мой дракон-покровитель. Радави. В нависших над Мидаре сумерках его рубиновые глаза казались багрово-черными. Его хищный оскал не пугал меня, а наоборот, странным эхом находил отклик в душе. Огромный, мрачный, яростный. Сейчас он казался не просто божеством, а возмездием всякому, кто рискнет встать у него на пути. Наши взгляды встретились, и по спине прошел рой мурашек, словно я и впрямь смотрела в глаза кому-то очень древнему, жестокому, но по совершенно непонятным причинам родному. Я не хотела отвести взгляд, напротив, мне хотелось смотреть и смотреть, не отрываясь в рубиновом мглу его глаз. В какой-то момент холодный камень, из которого были высечены его глаза. Вдруг показался мне живым, он точно с интересом присматривался ко мне. Сама не знаю почему, но вдруг захотелось прикоснуться к огромной морде зверя. Я протянула ладонь и дотронулась до шершавого камня, как мир вокруг меня вдруг исчез, растворяясь непонятными кляксами, и появился вновь. Вот только я больше не стояла на мокрой каменной лестнице посреди пустынной храмовой площади. Мои стопы утопали в раскаленном белоснежном песке. Удушающий жаркий воздух вдруг накрыл меня точно плотным покрывалом. Неестественно ярко-голубое небо над головой, и прямо передо мной широкий постамент, где вместо огромного каменного зверя вальяжно развалился мужчина в черном шелковом кимоно, которое было слишком фривольно распахнуто на груди. Его багряные волосы свободно не спадали по широким плечам, а взгляд... Пожалуй, он все еще походил на взгляд того самого дракона, что всего мгновение назад был передо мной. «Тебе самой не тошно?» Поинтересовался он, одним тягучим движением потянувшись и тут же сев, скрестив ноги перед собой. Моргнул и его темно-багряные глаза разрезали ниточки черных зрачков. Может быть, мне и было. Но от шока я не могла заставить себя даже кивнуть, продолжая таращиться на мужчину передо мной. Некоторое время он молча смотрел на меня, то ли изучая, то ли ожидая ответа. — Сколько еще думаешь так жить? Вновь поинтересовался он, и загнув смолиную бровь. Слов у меня вновь не нашлось. «Ты не была немая, я знаю». «Я... просто...» «Нет-нет, это не хочу слушать». Отмахнулся он, опустив плечи и сгорбившись. Точно мое невнятное мучание было для него разочарованием века. «Значит, боишься меня?» Ни с того ни с сего его красивые губы вдруг исказил хищный оскал. Он вдруг соскочил с той огромной каменной плиты, на которой продолжал сидеть, и оказался передо мной так близко, что мне показалось, я кожей почувствовала тот невероятный жар, что исходил от его тела. «И между тем не я убил тебя», – прошептал он мне в лицо. «Видишь ли, я не убиваю своих детей. Они неплохо с этим справляются и сами». «Что вы знаете? Можете рассказать?» Пыталась я подобрать слова, чтобы обратиться к ожившему кому бы то ни было, при этом стараясь не задумываться, что, возможно, я просто сошла с ума и разговариваю с плодом своего воображения. «Рассказать?» «Не верь словам, Иви. Верь себе. Знаешь...» Его слова стали вдруг такими ласковыми и теплыми... «Я ведь не кусаю своих детей!» Усмехнулся он, словно это было действительно смешно. В мире, где я оказалась, было неестественно тихо, ровно до того момента, как небо над нашими головами не пронзил яростный рев зверя, который отозвался внутри меня странной вибрацией. Словно этот самый рев одним разом задел каждую струнку моей души, заставляя вибрировать ее в ответном порыве. Почувствовала. Улыбаясь, произнес мужчина, смотря куда-то вверх. Я же была вынуждена признать, что не вижу никого и ничего, в отличие от него. «Рави», – прошептал он, продолжая всматриваться в совершенно чистое ярко-голубое небо. Ждет тебя», – вновь взглянул он на меня. «Злится, конечно», – Сочувственно покивал мне. Но ты сама виновата. Нельзя заставлять отражение ждать. Как думаешь, долго оно просуществует, если не смотреть на него в ответ? Он вновь улыбнулся мне, но на этот раз так поотечески тепло, словно это я была той самой Раве, о которой он с такой нежностью говорил, всматриваясь в чистое небо. Я не заметила, как его ладонь накрыла мою щеку но сразу поняла, что она покрыта открытым пламенем, которое, вопреки всему, совсем не обжигает мою кожу. Тьма в этот раз была какой-то странной. Почему-то было тепло и хорошо, да и совсем не страшной. Давно не виделись, китары. Стараясь улыбаться как можно более радушно, поприветствовал правящий глава кабинета министров своего двоюродного, но все же племянника. Он попытался протянуть руку, чтобы похлопать наследника по плечу в знак приветствия. Но Китара намеренно остановился чуть дальше, так, чтобы этот маневр его дяде не удался. Он мирился с существованием в кабинете министров двоюродного брата его отца. Но это не делало Китары личным псом регента, Которого можно похлопать и приветствовать так, точно он безродный. И Снурок выглядел гораздо старше, чем многие его ровесники Эввеи, которые все же смогли найти свое отражение за полотном. Его темное отрождение волосы давно расчертили нити седых волос, которые появились то ли с возрастом, то ли из-за того, что он не смог войти в полную силу, а брал лишь часть от стихии духа, что покровительствовал их роду. Вокруг светло-серых глаз залегли лучики морщин, и даже предательская осанка выдавала его возраст и силу, которая не шла ни в какое сравнение с той, что обладал когда-то отец Китары. Но даже она его не спасла. Сладко подумал мужчина, рассматривая наследника, что со свойственной императорской породи надменностью смотрел на него, точно не замечая. Отголоски мыслей дяди. Его чувства, точно дуновение слабого ветерка, доносились до китары, и хотя он старался лишний раз не использовать свою силу, не прикасаться к тому, что еще не предназначено для него, но это было гораздо сложнее, когда дело касалось кровных родственников. И снурок напоминал китары гнилостную кучу помоев, к которым лишний раз не хотелось прикасаться. Ничего хорошего от этого Эвэя он никогда не ждал. Общение с ним выносил с трудом, но и поделать с настоящим положением дел ничего не мог. Пока он был никем, а стало быть, он должен был оставаться послушной марионеткой в руках главы кабинета министров, пока он не будет полностью готов. Но самое отвратительное во всем этом было то, что его дядя знал о слабостях Китары и его ущербности. Конечно, не все. Но то, что порой наследник бывает не в себе, ему было известно. И всякий раз, встречаясь с собственным дядюшкой, Китара чувствовал, что балансирует на тонком лезвии клинка. Ожидая, когда и Снурок посчитает его бесполезным и решит смахнуть его фигуру с игрового поля на самое дно бездны. Вы пожелали увидеться со мной? Для чего? Поинтересовался Китара стараясь выдавить из себя хотя бы намек на дружелюбие. — Ну, во-первых, хотел поздравить тебя с тем, что ты, наконец-то, замкнул свой круг. Растянув губы в улыбке, сказал Иснурок, с интересом осматривая центральный зал храма двенадцати, поворачиваясь из стороны в сторону, пока не нашел место, отведенное в круге преемника Радави. — Не хотел, — холодно отметил Китары считывая эмоции родственника. «Хотя, конечно, то, что это Игна...» усмехнулся Нурок, точно припоминая нечто забавное. «Да, малыш вырос. Остается только надеяться, что от отца ему досталось лишь фамильное имя и обгоревшее гнездо туристских лесов». Китары молча слушал родственника. Пока ему было нечего ему сказать. Бравировать с пустыми карманами не имея за душой ни силы, ни власти, было крайне глупо. Все, на чем ему следовало сосредоточиться, так это на укреплении связи с бывшим ожерельем отца, чтобы заручиться их поддержкой, когда придет необходимый момент. «Ну, как бы там ни было, но не пора ли нам решить и вопрос с твоей помолвки, раз без пяти минут ты уже правитель?» «Разумеется». Согласно кивнул Китара, прекрасно отдавая себе отчет, что ни сегодня, ни завтра, ни ближайшие месяца в пять, он не станет решать этот вопрос, и тем более не с этим Эвеем. «Мы решим этот вопрос, как только мой статус станет соответствующим статусу невесты. Осталось немного подождать». «Но должны же быть гарантии и подписанные с двух сторон заверительные письма». Я не планирую бежать из страны, и свою подпись я поставлю, как только мое совершеннолетие будет заверено обретением отражения. Хорошо, как скажешь? Дружелюбно улыбнулся он, поднимая руки в шутливом жесте. И снурок отступил, но Китара чувствовал его злость и негодование. Ему нужен был этот союз между ним и его дочерью. Это укрепило бы его позиции в совете. Сам Китары рисовал для себя далеко не радужные перспективы. Как только он возлежит с дочерью главы совета и станет известно, что его избранница зачала ребенка, срок его жизни укоротится до нескольких недель или дней. Он был в этом уверен. Его дядя слишком полюбил власть и ни за что не захочет отдать ее обратно в руки новому совету или императору. Если он решит жениться раньше, то и Снурок сделает все, чтобы после зачатия ребенка стало известно о безумии наследника. Китара был уверен в этом. Был ли его дядя причастен к смерти его отца? Возможно. Он не исключал, что Игны действовал не один, и что-то пошло не так. Так или иначе, следовало решать проблемы здесь и сейчас. Прошлое не поможет ему избежать настоящего. Одно оставалось для него загадкой. Как может этот Эвей ставить под удар целый континент, лишая его замкнутого ожерелья? Все и так летит в бездну. Хотя его отца нет всего лишь чуть больше пятнадцати оборотов. Что будет с Империей еще через двадцать оборотов без полноценной связи всех драконов? «Что ж, раз у нас есть еще время подождать...» На этот раз улыбка его дяди походила больше на скал. «То стоит подождать, не так ли?» Вновь попытался он дотянуться до плеча китары, чтобы прикоснуться к нему. Но наследник вновь ловко уклонился, делая вид, что пропускает своего дядю вперед. Он прекрасно знал, что сила, дарованная Нурку как Эвею, которому не удалось найти свое отражение, имела ограничения. Он не мог читать или чувствовать кого бы то ни было, не касаясь его. Китара знал об этом и всегда старался держаться в стороне от своего родственника, особенно после того, как одно такое прикосновение стоило ему его главного секрета. Он давно научился ставить блок на собственные мысли. Но его родственнику об этом знать было ни к чему. «Нет-нет, я выйду через задний ход». «Ни к чему показываться лишний раз на глаза!» «Что ж, я скоро навещу тебя вновь!» Улыбнулся его дядя, направляясь вглубь храма. Китар некоторое время смотрел ему вслед, размышляя над тем, что принесет ему их новая встреча, как и над тем, как долго ему удастся балансировать на краю этой бездны. Тяжело вздохнув и дождавшись, пока фигура его дяди не исчезнет. Во тьме храмовых залов он и сам направился к центральному выходу из храма. Месяц прошел с тех пор, как его круг замкнулся, но то, что показалось ему сперва благом и долгожданным спокойствием, таковым не оказалось. Их связь замкнулась, но не стала крепче. Необходимо было срочно что-то менять. Но как? Как действительно от чистого сердца закрыть глаза на то, кем являлся тот, кто замкнул их связь. Можно обмануть других, даже повторять самому себе бесчисленное множество раз, что необходимо начать с чистого листа, но сердце этим не обманешь. Хотя было и еще кое-что, что вгоняло его в смятение. Он как раз вышел из дверей ведущих храм, очутившись в объятиях постоянно накрапывающего дождя и серых сумерек, чтобы пораженно замереть от представшей перед ним картины. — Что это ненормальное делает? Пронеслось у него в голове, смотря как девушка, занимавшая все его мысли с тех самых пор, как она потеряла сознание на ритуале объединения, стоит перед статуей Радави, положив ладонь на лоб божества. Он не был дураком, хотя, конечно, был, раз не понял, кто перед ним в первый же день, но когда ему пришлось Ослабить туго застёгнутый ворот кимоно, одним словом, он мог отличить мужскую шею от женской. Как мог понять, что нежная кожа на ее щеках никак не могла принадлежать парню, которому было 20 оборотов от роду. Полночь он то и дело поглядывал на Игны, боясь лишний раз подумать, что перед ним девушка. Он все пытался доказать самому себе обратное. Была мысль, Заглянуть чуть глубже, чтобы развеять любые сомнения. Но в какой то веке это показалось настоящим бесстыдством. Решив, что смотреть не будет, но хотя бы прикоснется, он все же отважился. И провались он пропадом, если хоть кто-нибудь однажды узнает, с какой опаской он тыкал пальцем в грудь той, кто теперь была частью его круга. Он не спал тогда всю ночь, ухаживая за своим врагом сбивая жар, помогая прийти в себя, смотря, как жалобно она зовет кого-то, плача, ища руками того, кто давно ушел, покинув ее. Что его тогда заставило протянуть ей руку? Он не брался копаться в своих порывах так глубоко. Это просто произошло. Он держал за руку ту, кого ненавидел, ухаживал за той, чей отец убил его отца. И он нуждался в ее помощи сам. Все это обескураживало, злило, бесило и выводило из себя. Она выдавала себя за мужчину. Это открытие сперва разозлило его. А чуть позже пришла другая мысль. А выдавала ли? Или просто молчала, позволяя идиотам вокруг себя самим ошибаться? Зачем? Вопросы, подозрения и еще столько всего, что он просто не знал, как вести себя с ней. Доверять? Он бы посмеялся в лицо тому, кто предложил бы ему это. Китара осторожно спускался вниз, продолжая наблюдать за ее действиями, когда наконец-то увидел то, чего не должно было произойти. Это было опасно. Уж он-то знал об этом, как никто другой. Нельзя уходить за полотно раньше, чем ты будешь готов для этого. Иначе рискуешь стать кем-то вроде него. А то, что эта девочка, невидящим взором багрово-черных глаз, рассеченных черными полосками зрачков, смотревшая в глаза Радави, была сейчас именно там, не вызывала сомнений. Он подбежал к ней так быстро, как только мог, когда на ее щеке вспыхнуло пламя, и она начала падать. Китара подхватила ее на руки, со странной обреченностью, подумав, что это уже входит в традицию. Ловить предмет своей ненависти незадолго до того, как одно падение могло бы избавить его от нее. Он нес ее на руках, толком не понимая, зачем это делает. «Где здесь столь любимая им логика? Не следовало ли ему проигнорировать ее?» Разве не так должен был поступить на его месте любой нормальный эвей с той, кем была она для него? дочь убийцы отца. В их мире это не просто слова. Это приговор, определяющий судьбу между ними. «Не уходи!» Тихий шепот на грани слышимости, и ее пальцы с силой сжимаются на вороте его кимоно. Этот жест по-детски незащищенный заставил китары замедлить шаг и посмотреть на девушку, что, казалось, уже просто спала на его руках. Ее сны были неспокойны. Он уже понял это. Шрамы на ее шее и на левом запястье многое говорили ему. Ожоги были сильными. Ему оставалось только гадать, насколько. Возможно, ей что-то известно о том, что случилось с его отцом. Возможно, именно тогда пострадала и она. Очевидцы рассказывали, что пожар был такой силы, что плавились каменные стены, стекая точно алый воск хромовой свечи. Никто не выжил, кто был внутри башни тогда. Но, быть может, кто-то доспасся? Может быть, этим кем-то была Ив? Искушение коснуться ее своей силы и посмотреть, что так мучает ее во снах, было почти осязаемым. Заставить себя отринуть эту мысль казалось невозможным, но он смог заставить себя. Не лучший вариант для него рисковать лишний раз, обращаясь к другой своей стороне, над которой он был невластен. Пять месяцев, может быть, раньше, если их связь станет крепче, и он сможет наконец-то дышать свободно, не оглядываясь на многое, чего опасался до сих пор. Конечно, при условии, что его отражение примет его с расколотой душой, часть которой безвозвратно утеряна. Интересно, каково это чувствовать? Что-то сродни радости, влюбленности. Говорят, эти эмоции окрыляют. Усмехнувшись собственным мыслям, он продолжил двигаться по аллее, ведущей к их корпусу. Дождь немного поутих превратившись во влажную пыль, которая витала в воздухе, впитываясь в одежду и оседая на коже. Вечно торчащие в разные стороны волосы Ив, точно она была диковинным ежом, который прятал свое лицо за замысловатыми иголками, вдруг стали закручиваться в тугие спирали. Эти кудряшки почему-то привлекли его внимание. Среди его друзей не было никого с от влаги или просто так волосами. Но именно сейчас это показалось странно знакомым. Размышлять над этим дольше у него не было ни желания, ни возможности, поскольку он уже стоял перед входом в корпус, на двери которого был высечен иероглиф Радави. Только сейчас Китара осознал, что не будучи хозяином корпуса или тем, кому дано разрешение войти, он не сможет попасть внутрь. «Чудесно!» – пробурчал он вновь бросив взгляд на Ив. «Оставить тебя под дверью?» поинтересовался он. Дверь неожиданно распахнулась, а на пороге возник пожилой лысый мужчина под два метра ростом. Надо сказать, старик выглядел впечатляюще. Он был не намного выше китары, но гораздо шире в плечах. Одетый в свободные штаны и рубаху, он напоминал монаха-отшельника, который спустя десятилетия аскетизма Разочаровался в вегетарианстве и теперь был готов сожрать первого встречного, коим по недоразумению оказался Китары. Во всяком случае, взгляд его говорил именно о подобной перспективе. Китары видел раньше этого мужчину во время обеда, но так близко никогда прежде. Что сделал с ребенком? Вызверился на него дед, выхватывая из рук Китары Ив. Точно она не весила ровным счетом ничего для этого человека. Мужчина внимательно смотрел на девушку, точно пытаясь найти возможные повреждения. Вновь посмотрел на китары и сказал. «Заходи!» Кивнул он на дверной проем. «Разговаривать будем!» Повернулся к спиной и умчался с такой скоростью, что многим молодым людям оставалось только позавидовать. Некоторое время Китары просто глупо стоял перед дверью, точно даже не представляя, что заставляет его раздумывать над предложением старика, а не развернуться и уйти. Но решив, что, возможно, этот визит может стать для него полезным, он все же вошел внутрь. Конечно, все их корпуса были одинаковыми по планировке и обстановке, но многие из них переделывали отведенные им комнаты под себя, меняя декор и убранство В соответствии со своими предпочтениями. Комнаты, отведенные огненному Эвею, выглядели так обезличенно. Никаких лишних предметов интерьера. Только то, что выделил храм. Китара и сам не знал, почему подметил это. Возможно, он надеялся по личным вещам Игны подметить, что она из себя представляет. Но не тут-то было». Девчонка была не так проста, чтобы ее можно было так запросто считать. Да если уж быть совсем откровенным, он никогда не встречал никого близкого, похожего на нее. Расха Игна была также огненным Эвэем. Они были родственники. Но если бы его попросили сравнить их, он бы сказал, что Расха — это красивая искорка, оторвавшаяся от ночного костра. Ив же... Напоминало ему пламя, которое может разгореться от неосторожного дуновения ветра, и, упаси парящий, это произойдет, после не выживет никто. Наверное, именно такими и должны быть истинные огненные Эвеи. Жаль, из-за своего темперамента и любви к сражениям их не так и много в этом мире. А может быть, все из-за пресловутого баланса сил, иначе мир мог бы сгореть в их огне. На то, чтобы осмотреться, не ушло много времени, потому он подошел к одному из кресел, что стояли в гостиной, и присел. Это произошло как раз тогда, когда в комнату зашел чересчур дерзкий для человека слуга Игна. К слову сказать, с его приходом китаре показалось, что он немного не в себе, или вовсе с приветом, как и его хозяйка. Люди обычно не вели себя так в его присутствии, особенно когда знали, «Кто он такой?» Этот же мужчина, без лишних сантиментов и приветствий, залетел в гостиную и плюхнулся в кресло, что стояло напротив. Широко расставил ноги и оперся локтями на колени, сверля его взглядом из-под лобья. «Ну?» Немного покачавшись, заговорил он. «Вырос, как погляжу!» Прищурился мужчина, так и не сменив позы. «Мы знакомы?» И загнув бровь, поинтересовался Китары, не теряя при этом хладнокровия. На его вопрос мужчина что-то сдавленно прошипел. Китары сильно подозревал, что нечто ругательное. «Ну, как бы да!» Кивнул Рэбби, откинувшись на спинку кресла, и, довольный собой, растянул губы в широкой улыбке. «Встречались! Оборотов пятнадцать назад! Забыл?» «Хочешь, покажу?» Протянул он свою ладонь Китара. Китара даже бровью не повел на предложение Рэбби, хотя все в душе у него переворачивалось в этот момент. Откуда этот человек мог знать его тайну? Откуда мог узнать, что соприкосновение с полотном не прошло для него бесследно? И он может тянуть силу с той стороны полотна, не установив полноценной связи со своим драконом? Конечно, Прочитать, чьи бы то не было воспоминания, для него пока было очень тяжело. Но не сказать, что невозможно. Правда, какой бы была цена за такой трюк, он и представить не хотел. «Кто ты такой?» – спросил Китары. От интонации его голоса, казалось, все в комнате могло покрыться инием. Вот только дед напротив него никак на это не отреагировал. «Прости». — усмехнулся Рэбби. — Сложно воспринимать всерьез дитя, которое самолично водил в бане и купал. Но ты подрос, конечно, с тех пор. Знаю, что не помнишь. Через какое-то время вновь заговорил он. — И Ив не помнит. И не надо. А вот тебе полезно. Он пристально посмотрел на китары. — Не спрашиваю, что у вас сегодня произошло. «Наверняка ты был неправ», – покивал сам себе мужчина. «Иначе и быть не может. Еще раз повториться – «не прощу». Заверил он с таким видом, словно это самое «не прощу» приравнивалось к смертному приговору. Китары слушал этого странного мужчину, и ему все больше казалось, что это какой-то розыгрыш, или он, по крайней мере, не одинок в своем безумии». «Вы ненормальный?» – поинтересовался наследник, твердо решив поскорее покинуть это место. «Как хочешь!» – убрав предложенную руку, пожал плечами Рэбби. «Надумаешь, приходи! Только учти, что я люблю сладкое, жареное и не прочь выпить!» Поиграл бровями ненормальный. «Вы, глупые дети, не понимаете, что доверие начинается с шагов друг к другу!» а не схождение по кругу. Можете присматриваться хоть сто оборотов, но так и не разглядеть самого важного. Хочешь знать, кто я? Я тот, кто знает немного больше о том, что произошло 15 оборотов назад, потому что соткан из того огня, в котором сгорел твой отец и который приходит в этот мир вместе с рождением огненных эвейв. Меня зовут Рэбби. И нет ничего страшного в том, чтобы начать говорить с тем, кто стал частью круга твоего господина, потому что ваша связь нерушима. Не бывает предателей среди тех, чьи жизни связаны в единую нить. Не веришь? Спроси у тех, кто остался из ожерелья твоего отца. Спроси, на что похожа их жизнь после того, как разорвалась их нить. Или думаешь, будь все так, то их оставили бы в живых? Их многого не помнит. Но я не тот, с кем следует найти оставшиеся осколки. Не моя поддержка будет нужна, когда это произойдет. Подумай, сколько у тебя еще есть времени на то, чтобы попытаться разглядеть то, что невозможно увидеть издалека. Ладно, ударил он ладонями себя по коленкам. Я все сказал. И, как видишь, меня не пробил столбняк. Фыркнул рыби. «Вот ведь разрыв стереотипа!» Расхохотался он. «Дверь закрой за собой!» Буркнул он, поворачиваясь китары спиной и уходя на второй этаж, даже не удосужившись его проводить. Китар сидел на кресле, ошеломленный последними словами Рэбби. Из его уст все звучало действительно просто. Очевидный ответ на сложный вопрос. Порой простые вещи воплотить которые в жизнь кажется проще некуда, оказываются самыми сложными. «Делать шаги навстречу?» Прошептал он в пустоту и не смог сдержать усмешки. Наследнику предстояла бессонная ночь. Действительно ли все так? И если он хочет достигнуть своей цели, то стоит и впрямь стать немного смелее. Он и сам понимал, что это единственный путь. Чувствовал, что это так. Вот только это было очень похоже на то, как отважится прыгнуть вниз с отвесной скалы. Разобьется ли он о могучей волны стихии, или, напротив, сможет продолжить путь уже иной дорогой? Он не знал. Пора было решать. Очередной дождливый день. Волосы на моей голове ожили, и теперь крутились замысловатые спирали. И им абсолютно наплевать, насколько это немужественно выглядит. Меня больше раздражало, что они теперь похожи на мочалку, которую я ношу вместо шапки. Поэтому первым делом, после того, как проснулась, решила убрать их в тугую косу, оставив только челку, задача которой была хоть немного прикрыть мои шрамы на шее и подбородке. Проснулась поинтересовался Рэби, возникнув на пороге моей комнаты, как раз когда я заканчивала со своей косой. «Да», – буркнула я, понимая, что плетение кос – не то, в чем я хороша. «Ничего?» – указала я на свою голову в ожидании вердикта. Вместо этого Рэби лишь пожал плечами. «Не знаю, как по мне, лысым сподручнее». Не могла не признать его правоту потому лишь зависливо кивнула. Но волосы для Эвэев – это статус. Ими гордятся, их отращивают, а когда принимают свою стихию, еще и показывают свою принадлежность к роду. «Как я попала вчера домой?» Спросила я его, пока он не ушел. Воспоминания о вечерней прогулке и той встрече во сне или не совсем во сне с Радави заставили меня испуганно дотронуться до щеки. Никаких следов ожога или болезненных ощущений я не испытывала. — Не знаю. Я спал. Неодобрительно глянул он на меня. — Что, уж и не помнишь, как время провела? Не стыдно тебе? Покачал он головой и был таков. Все, что мне оставалось, это тяжело вздохнуть и отправиться на утреннюю молитву к храму. Оправдываться было бы глупо, хотя... Судя по последним событиям, гораздо глупее высовываться из дома без надежного сопровождения. Мои отключки рано или поздно могут закончиться не слишком-то хорошо. И все же я не могу сказать, что жалела о своем вчерашнем опыте. Странное дело, я не знала наверняка, что за зверь ревел в моем сне. Но этот зов, кажется, я до сих пор ощущала незатихающие вибрации от него внутри себя. И самое необыкновенное заключалось в том, что эти воспоминания наполняли мое сердце радостью. Словно я случайно встретилась с кем, кого так долго искала всю свою жизнь. Эти воспоминания согревали мое сердце. Мое настроение стремилось куда-то ввысь. А моя душа жаждала перемен и новых свершений. Необычный настрой для кого-то вроде меня. Потому корпус я покидала насвистывая себе под нос какую-то замысловатую песенку, что слышала в исполнении Рэбби. И мне даже хотелось немного подвигаться в такт. Хотя это уже, конечно, был перебор. Особенно для ни в чем не повинных свидетелей. Кажется, я так увлеклась, что совершенно не слышала шагов за моей спиной. Тем более неожиданным был голос, который, даже если бы раздался согласно плану в отношении меня, был бы все равно неожиданным. «Хорошее настроение?» Повернувшись, я увидела за своей спиной китары, которая вместо своей привычной холодности неуклюже взмахнул мне рукой, будто приветствуя, хотя больше походило на жест, которым указывают на пыль на столе, и оскалился, обнажая передние зубы, что должно было быть расценено как улыбка. «Ну, это я в свете своего хорошего настроения так предположила». «Да?» Подозревая моя улыбка из-за шрама на шее, что тянул уголок губ вниз, выглядела не менее зловещей. «Привет!» Взмах моей руки походил на попытку отогнать надоедливую муху. «Что говорить? К дружеским приветствиям я также не была привычна». Некоторое время мы глупо смотрели друг на друга. Уж не знаю, как китары, но лично я судорожно соображала, как воспользоваться нежданным счастьем и продолжить разговор». Похоже, ни один из нас не был в курсе того, о чем следует разговаривать при попытках завязать дружескую беседу. Или о чем там он хотел поговорить, что решил меня окликнуть. «О, ты еще не ушел!» Со скоростью юной антилопы по одной из аллей несся к нам Дилай. «Кажется, мы оба испытывали что-то сродни облегчению, когда среди нас появился тот, кто умел разговаривать, даже за неимением слушателей. «О, Игне, и ты тут!» Пойдемте вместе. И поговорить надо. У меня тут парочка идей. Нужен свежий взгляд. Хотя без обид, но я особо не рассчитываю на отдельное предложение. Идемте, идемте. Опаздываем же. По дороге сейчас вам все расскажу. Вы пили, что ли, оба вместе вчера? Чего такие тормозные? Хорошо, что Игна наконец-то решил выходить в свет в сопровождении кого-то из нас. Шлепнул он мне свою ладонь на плечо, увлекая за собой. Подобные шутки с китары он проделать так и не решился. Думаю, это все из-за происхождения. Репутация у меня все же была пострашнее. Мы же единая нить, как-никак, а толком даже не общаемся. Так вот, пока в Медаре сезон дождей, у меня есть отличная идея. А не наведаться ли всем нам в родовое гнездо воздушных драконов? Счастливо улыбнулся он. «Хочешь сорвать смотрины?» Как бы, между прочим, поинтересовался Китары. «Естественно!» Счастливо согласился Дилай. «Я не могу так бездарно пропасть в расцвете лет!» «Смотрины?» Не совсем понимая, о чем идет речь, поинтересовалась я. «Конечно!» Кивнул Дилай, а потом, несколько смутившись, продолжил. «Это обычная практика в высокородных семьях. Виновато посмотрел на меня, будто чувствовал себя неловко, объясняя мне подобные вещи. Как только у главы рода появляется наследник, то молодой отец отправляется с ребенком на руках храм дракона-покровителя, где получает предсказание о том, в какой именно семье и когда появится та, что составит его идеальную пару для продолжения рода, чтобы кровь не утратила силы через поколение. Там же называют даты первых трех встреч после которых можно будет назначить церемонию соединения нитей и ветви. «И ты хочешь испортить столь важное событие?» Непонимающе посмотрела я на этого Эвея, который всегда казался мне очень умным, несмотря на легкий нрав. «Ну!» — замялся Дилай. «В последний раз я видел ее, когда мне было семь, и не могу сказать, что встреча была приятной». «Она избила его». Коротко заметил Китары. «Это потому, что она была в два раза толще и выше меня!» Вспыхнул Дилай, виновато посмотрев на меня. «Прости, я не подумал, что в твоей семье этот ритуал, если и был проведен, то потерял силу». Ему не стоило объяснять. Я вовсе не чувствовала каких-либо сожалений по этому поводу. С тех самых пор, как я пришла в себя, я уже понимала, что брачный союз тем более несущий выгоду моему роду, это не моя история. «Не стоит!» улыбнулась я. «Мне не страшно смотреть на мир, в котором я существую. Страшнее заблуждаться!» покачала я головой. «Так почему все-таки ты хочешь, чтобы мы отправились с тобой?» «Ему страшно, что она вновь возьмет верх. монотонно констатировал Китара, даже не взглянув на друга. «Эй!» Это твой страх. Я тут ни при чем. Покачал головой китары. Детская травма. Пожал он плечами. Может и так. Прошипел Дилай. Но тебе не кажется, что я был бы против озвучивать это вслух. Почему? Ты сказал, что мы как семья. Забыл? Кстати, я поеду. Цартью кивнул китары, вновь обращая свой взор вперед. Мол, аудиенция окончена, я все сказал. «Спасибо!» Не скрывая сарказма, поблагодарил Дилай. «Не вздумай брякнуть что-то подобное при ней!» Особенно выделив интонацию местоимения, прошипел Дилай. «Я не идиот!» Покачал головой китары. «С ней мы пока не семья!» Фыркнул он. «Ты видишь теперь...» «Насколько нам не повезло!» Вдруг обернулся ко мне лицом Дилай. «Всю жизнь, только вдумайся! Всю жизнь придется терпеть это!» Кивнул он в сторону наследника. Я лишь пожала плечами на его слова. На самом деле, я правда не видела в наследнике ничего такого ужасного. Да, он был большей частью холоден и неприступен, надменен и в какой-то степени жесток. Но будь я на его месте, то вряд ли вела себя лучше. В туристских лесах мне приходилось сталкиваться куда как с худшим отношением. Потому я просто принимала его ненависть в надежде, что однажды, когда-нибудь, я все-таки смогу назвать его своим другом. Да, конечно, именно другом. Боясь признаться себе даже в мыслях, я не могла подумать о том, чего на самом деле жаждало мое сердце. Да и оно не спешило признаваться. Мы умели сдерживать и таить свои самые сокровенные желания. В этом нам не было равных.